Сто двадцать первое. Февраль двадцать первое. Труден путь восходящего духа, и трудности не только не уменьшаются и не исчезают, но наоборот растут, им не видно конца. По закону ускорения возрастают силы и сопротивление окружающей среды. От понимания этого не становится легче и не спешит высшая помощь. Один на один и лицом к лицу с яром противодействием тьмы, и, кажется, будто оставлен на растерзание обстоятельств. «Вскую оставил меня владыка». Эти слова можно принять как формулу неизбежного превосхождения духа и именно в момент самых трудных испытаний, которые надо принять как нечто, от чего уклониться нельзя. Но каждое испытание имеет конец. И чем труднее была жизнь, тем светлее и легче ее противоположная страна. Это не утешение, но действительность. Закон уравновешивает явление противоположности. Пострадавшие здесь имеют компенсацию и там. Смотрите на каждое страдание, как на плату за вход в сужденные светлые сферы. Кто-то хотел войти бесплатно. Не бывает такого. Чем более велик дух, тем более тяжкую плату вносит он за вход в еще более высокие сферы света. А когда достигнутый высочайший, берет он же добровольно на себя тяжесть ноша мира сего, ибо находится на великом служении людям, жертва приносимая измеряется степенью величия духа.